Глава 28. В последующие 3 дня Флора не видела миссис Кэпл. Она заполняла своё время длительными прогулками по бульвару вместе с девочками, после которых все трое возвращались на виллу, чтобы успеть к ланчу. С появлением солнца они отправились на пленэр, делали наброски и писали красками, запечатлевая на холсте необычные растения, которые росли в саду, раскинувшемся вокруг виллы Эжени. Вайолет мало интересовалась живописью, но вот общение с Флорой было для неё важным. Однако, несмотря на отсутствие интереса, в её изящных акварелях чувствовалась рука, если и не мастера, то весьма способной ученицы. Несмотря на занятость, обе сестры ощущали некую собственную непрекаянность в этом чужом городе. Привычное время препровождения в курортном Биарицце было на сей раз кардинально нарушено. Сообщать же девочкам все подробности и обстоятельства происходящего Флора попросту не имела права. Ведь миссис Кэппл строго-настрого предупредила её ничего не говорить дочерям о том, насколько серьёзно болен король. «Почему мы не выбираемся на пикник вместе с мамой и королевичем, а вместо этого торчим целыми днями на вилле? Мне здесь скучно, и я ещё даже не надела ни одной из своих обновок, которые привезла с собой», — пожаловалась как-то раз Соне Флоре. Какие же пикники, если все последние дни было сыро и дождливо, постаралась найти отговорку Флора. Наверняка Королевич не желает ещё раз простудиться. Но сегодня же светит солнце, возразила ей девочка. А мамы всё равно нет с нами. Мы уже столько дней не видели её. Наверняка она тоже скучает. Потерпи ещё немного, ладно, принялась уговаривать её Флора. Уверена, вскоре мы увидим и маму, и Королевича. Она старалась говорить уверенным тоном, хотя в душе сильно сомневалась в том, что так оно и будет. Вечером после раннего ужина няня забрала Соню и повела её наверх принимать ванну. Вайолет осталась с Флорой. По своему обыкновению, что-то писала в своей записной книжке, которую всегда носила с собой. Флора. Да. Королевич ведь очень болен. Он умрёт, да? Господи, с чего ты взяла? Он просто сильно простудился. Но поскольку он король, принимаются все возможные меры предосторожности. Я знаю, ты говоришь неправду. Впрочем, это не имеет большого значения. Вайолет снова погрузилась в свои записи, сосредоточенно покусывая кончик карандаша. Что ты пишешь? поинтересовалась у неё Флора. Вот, сочиняю стихотворение. Но пока получается плохо. особенно если сравнивать со стихами Виты. Думаю, когда-нибудь она станет писательницей. Она-то сейчас прекрасно проводит время в Лондоне, готовится к открытию сезона. Наверняка и думать про меня забыла. Уверена, что это не так. Поспешила успокоить девочку Флора. Её потемневший взгляд однозначно свидетельствовал о скверном расположении духа. Так, так. Она ведь красивая, и при этом такая дикая и необузданная. В ней есть что-то первозданная. Конечно, жизнь и все эти мужчины сделают своё дело, и она станет такой, как все. Наверное, жизнь делает своё дело по отношению к каждому из нас, приводит всех нас в чувства, Вайолетт, а иначе нельзя. Почему нельзя? Почему мы, женщины, должны выходить замуж за тех, кого нам выбирают другие? Ведь сегодня совсем другие времена, Флора. Посмотри, как сражаются суфражистки за права женщин. Наверняка всё должно быть по-другому. Да и сам брак Вайолет даже передёрнула от отвращения. Не могу себе представить, как двое чужих людей, которые едва знают друг друга, обречены на то, чтобы до конца своих дней жить вместе. Да ещё при этом заниматься, ну, ты сама понимаешь, чем. Едва зная друг друга. Ужас. Думаю, когда ты повзрослеешь, Вайолет, Ты всё поймёшь правильно. Ничего я не пойму, ответила она упрямо. Все так говорят, но я знаю другое. Я просто не люблю мужчин. Это всё равно что заставить кошку спать с собакой и жить вместе. Достаточно взглянуть на маму и отца. Вот об этом не надо говорить. У меня тоже есть глаза, и я вижу, что твои родители счастливы вместе. К тому же, они очень дружные. Тогда объясни мне, пожалуйста, почему папа сейчас торчит у себя в офисе в Лондоне, а мама нянчится здесь с больным королём. Наверное, нельзя требовать от своего супруга или супруги слишком многого. Никто не в силах дать другому человеку всего, в чём тот нуждается. Не согласна. Вита даёт мне всё. Мне она никогда не наскучит. Никогда. Что ж. Повезло тебе. Если ты нашла такую замечательную подругу. Она больше, чем подруга. Она для меня всё. Не думаю, что ты поймёшь меня, что кто-нибудь вообще сможет понять меня. Вайолет резко поднялась со своего места. Всё, я иду спать. Спокойной ночи, Флора. Миссис Эпл появилась на вилле на следующий день рано утром. Флора столкнулась с ней на лестнице, направляясь к завтраку. Как король, спросила она с охотом. Слава богу, кризис, кажется, миновал. Жар спал. Сегодня он впервые спокойно проспал всю ночь. Какая прекрасная новость! Верно. А утром настоял, чтобы присоединиться к нашим друзьям за ланчем. Мне нужно привести себя в порядок. Последние дни были такими тяжёлыми. Сказать по правде, я вымотана до изнеможения. Девочки у себя наверху? Да. Пойду обрадую их. Наверняка Берти почувствовал себя лучше, захочет вернуться к прежней нормальной жизни. Необходимо, чтобы и в мире все знали об этом. Он даже позволил себе сегодня утром выкурить одну из этих своих противных сигар. И жизнь действительно вернулась в своё нормальное русло. Флора помогала наряжать девочек для ежедневных прогулок с матерью и королём. Странное дело, Флора. В городе полно таких красивых ресторанов, где можно сесть и поесть как люди. Заметила Соня как-то раз, вернувшись после очередной прогулки и небрежно срывая со своей головки соломенную шляпку. А Королевич настаивает, чтобы устроили пикник прямо у дороги. Наверное, ему просто нравится, чтобы все во Франции видели его, знали, что он жив-здоров, кланялись и расшаркивались перед ним, сказала Ваюлет с рядной долей цинизма в голосе. Может, он хочет таким образом досадить французскому королю? «Я как-то об этом не подумала», — согласилась со старшей сестрой Соня. «Но вообще-то выглядит он очень старым. Наверное, он всё же болен». «Как и его цезарь. Этот пёс явно уже рвётся на небеса, и при этом вон как линяет». Досадливо поморщилась Вайолет, снимая клоки шерсти со своих юбок. На следующее утро дворецкий вручил Флоре письмо. Хай Уилт, Ашворд, Кент, Англия. 14 марта 1910 года. Дорогая Флора, знаю, что ты в настоящее время находишься вместе с миссис Кэпл, но мистер Рольф любезно дал мне твой адрес в Биарице. Хочу, моя дорогая сестричка, чтобы ты первой узнала новость о том, что ещё до конца этого года станешь тётей. Да, я жду ребёнка. Я напугана страшно. К тому же плохо себя чувствую. Но врач говорит, что такое состояние характерно для первой стадии беременности. Если бы ты знала, дорогая Флора, как я хочу тебя увидеть. Может быть, ты по возвращении в Англию сможешь вырваться к нам сюда. Мама пока не может приехать из Шотландии и побыть со мной. Нельзя оставить отца. Он неудачно упал на свою больную ногу и сломал лодыжку. Вот я и сижу безвылазно целыми днями дома одна. Выходить на улицу не могу, ибо постоянно чувствую себя плохо. Мне сейчас так одиноко, так одиноко. Знаю, у тебя скоро свадьба, много дел, но я постараюсь не задерживать тебя надолго. Погости хотя бы пару денёчков, если сможешь. Пожалуйста, напиши мне ответ поскорее и сообщи, когда мне ждать тебя в Хай-Уилд. Твоя любящая сестра Аурелия. Флора прочитала письмо за завтраком и тут же почувствовала себя так же плохо, как и её беременная сестра. Вот оно, доказательство того, думала она, что Арчи и Аурелия уже супружеская пара. Мысль об этом была настолько нестерпима, что она поспешила подняться из-за стола и удалиться к себе. Но ещё более нестерпимой представлялась ей идея отправиться в гости в Хайуилд. Нельзя быть такой эгоисткой, ругала она сама себя, взволнованно расхаживая по комнате. Ты сейчас нужна Аурели, а потому должна обязательно поехать к ней. Усевшись за письменный стол, Флора взяла лист почтовой бумаги и перо. Villa Eugénie, Biarritz, France, 19 марта 1910 года. Моя дорогая сестра. Счастлива узнать, что ты в положении. Приблизительно через неделю я возвращаюсь в Англию, и несмотря на все предсвадебные хлопоты, я, конечно же, навещу тебя. Приеду сразу же, как только вернусь домой. Твоя любящая сестра, Флора. Последний вечер, проведённый Флорой на вилле Эжени, совпал с первым визитом короля к ним на виллу. Когда она спустилась вниз, то гостиная уже была забита гостями, многие из которых тараторили о чём-то по-французски. Мессис Кепл хозяйничала с величием королевы. Сверкающая тиара украшала её чудесные каштановые кудри. Глянув на неё, Флора подумала: "А ведь это и есть настоящий двор её благодетельницы". О появлении его величества известил фокстерьер Цезарь. Он бодро трусил впереди монарха и первым вошёл в распахнутые двери. И тут же повеяло запахом дыма от крепких сигар. Всё внимание гостей сразу переключилось от миссис Кепл на его величество. Флора испытала некоторое облегчение, увидев, что король хотя бы может самостоятельно дышать. Но лицо у него было бледным, а глаза всё ещё слезились. Слышал Вы завтра уезжаете? Рядом с ней появился джентльмен, поразительно похожий на монарха. Та же седая борода, пышные усы, внушительная в обхвате фигура. Прямо вылитый двойник короля. Да, вежливо ответила ему Флора. А его величество, кажется, уже почти оправился от своей хвори. Вы не находите? Да, ему гораздо лучше. сказала Флора, мучительно соображая, кто её собеседник. Хоть бы представился, что ли. Слава богу. Король говорил мне, что вы стали для него большим утешением в тот момент, когда он болел. Не думаю, сэр, что это так. Я за то его величество думает именно так. И мы все крайне признательны вам за это. Простите меня, сэр, наконец сдалась Флора. Но я не уверена, что нас официально знакомили. Меня зовут Эрнест Кассель. Собственно, вы мои гости, живёте под моей крышей, ответил джентльмен, глядя на неё с улыбкой, а глаза его так и искрились от смеха. Прошу простить меня, сэр, но за последние несколько месяцев перед моими глазами прошло столько незнакомых лиц, вам нет нужды просить у меня прощения. Главное это то, что я знаю, кто вы. Позвольте вручить вам свою визитку. Вполне возможно, в будущем вам ещё придётся контактировать со мной. Я ведь не просто хозяин виллы Эжени. Я ещё и близкий друг короля и миссис Кэпл, а также их советник. А сейчас позвольте сопроводить вас к ужину. Позднее, когда король и его свита уже собирались уходить, его величество всё-таки выискал её взглядом и поманил к себе. Она подошла к нему с улыбкой и присела в глубоком реверансе. Рада, ваше величество, что вы выглядите сегодня так хорошо. Спасибо, мисс Макникол. Думаю, мы ещё увидимся в Лондоне, если на то будет божья воля. Всего вам доброго, моя дорогая. С этими словами король поцеловал её руку, улыбнулся на прощание и удалился. Через 2 дня Флора прибыла в Хайвуд, Аурелия встречала её на крыльце и тут же повела в гостиную, чтобы угостить чашечкой чая с дороги. Ну, рассказывай же мне про короля, немедленно насела она на сестру. Поверить не могу, что ты с ним встречалась. Он в добром здравии, энергичен, как всегда, ответила Флора, не вдаваясь в подробности. Но ты же ведь и раньше с ним встречалась, да? С учётом того, что миссис Кэпл занимает определённое положение в его жизни. О да, они очень дружны с его величеством. «Понимаю, миссис Кэппел взяла с тебя слово не болтать лишнего, но никакого слова она с меня не брала. По словам Арабеллы, её влияние простирается даже на правительство, представляешь? Ты меня, конечно, Флора, прости, но ты у нас такая невинная душа. Видишь только хорошее и в людях, и в животных. Но не буду более испытывать твою скромность. Лучше расскажу тебе обо всём, что произошло здесь с момента нашей с тобой последней встречи». Флора молча слушала влюблённую болтовню сестры о Барче, о том, как он заботлив и внимателен к ней в её новом положении. Слушала и ненавидела саму себя за то, какие противоречивые чувства вызывают эти рассказы о Урелии в её душе. Не могу поверить, что у меня скоро появится ребёнок. Мне будет чем заняться. Все мечтают о мальчике, а лично я хочу девочку. Впрочем, не важно, кто родится, главное, чтобы был здоровеньким. Так, Арчи, рад, что у вас будет ребёнок. О, да, он просто счастлив. От этой новости даже у свекрови улыбка появилась на лице, что бывает с ней крайне редко. Знаешь, я порой удивляюсь, что мама с ней так дружна. Аурелия слегка понизила голос. Может, когда-то она была более приятной в общении, кто знает. Наверное, это на неё так подействовала гибель отца Арчи на войне. Но, если честно, она очень угрюмый человек. Не могу судить за всё время нашего знакомства, она обмолвилась со мной не более чем парой фраз. Но я тебе верю, бедняшка. Должно быть, несладко жить с такой особой под одной крышей. Но, к счастью, её сейчас тоже нет дома. Уехала в Лондон. Так что весь дом всё целое в нашем распоряжении. У меня для тебя ещё одна новость, приятная. Поскольку мама пока не может приехать ко мне из-за сломанной лодыжки папы, она написала мне, что пару месяцев тому назад умерла мать Сары и предложила мне написать ей письмо и пригласить к себе на постоянную работу в качестве моей личной камердинерки, чтобы Сара жила со мной постоянно. Она поможет мне и во время беременности, и потом после рождения ребёнка. К великой радости, Сара откликнулась на моё приглашение незамедлительно. написала, что не желала бы ничего лучшего, чем работать на меня. Так вот, завтра Сара приезжает в Хай-Уилд. С её появлением в доме я буду чувствовать себя немного увереннее. Как ни как, хотя один человек точно будет на моей стороне. Как замечательно. Но ты же сама только что сказала, что Арчи очень внимателен к тебе. Разве не так? О да, он очень заботливый. но только если не уходит с головой в свои книги по ботанике или не торчит в теплице, созерцая какое-нибудь растение. К большому сожалению, он сейчас отсутствует, тоже отлучился по делам в Лондон, обещал вернуться на следующей неделе. Боюсь, учитывая, что ты тоже ограничен во времени, ты с ним так и не увидишься. Жаль, конечно. Да, жаль. Согласилась с ней Флора, почувствовав одновременно и облегчение, и разочарование от того, что она не увидит Арчи. Зато ты сейчас принадлежишь только мне и мне одной. Знаю, Флора, ты никогда не пылала к нему особыми чувствами, но поверь мне, он хороший человек и так добр ко мне. И это главное, моя дорогая. Да, ты права. А сейчас прости меня, Флора, но мне нужно прилечь. Конечно, конечно. Я помогу тебе, отведу до твоей комнаты. Можно? Спросила Флора у сестры, взглянув на её позеленевшее лицо и решительно беря за локоть, когда та поднялась с дивана. "Да, пожалуйста. Знаешь, во второй половине дня, ближе к вечеру, мне всегда становится легче". Флора поднялась наверх вместе с Ораилией. Та позвала служанку и попросила её принести чай, а Флора между тем принялась расстилать постель. Сняла широченное покрывало с огромной кровати под балдахином, откинула в сторону одеяло. стараясь при этом не думать о том, что она видит перед собой супружеская ложа, на котором спят Аурелия и Арчи. "Спасибо", слабым голосом прошептала сестра, когда она помогла ей лечь. "Говорят, эти приступы тошноты скоро должны закончиться. Какое счастье, что ты сейчас рядом со мной". Флора уселась в кресло рядом с кроватью, наблюдая за тем, как сестра безсильно закрыла глаза и вскоре погрузилась в сон. после чего вышла на цыпочках из комнаты и направилась к себе, чтобы немного освежиться с дороги. Но не выдержала, подошла к окну и невольно залюбовалась садом, раскинувшимся внизу. Он буквально утопал в лучах солнца. В общем-то, Флора была в курсе того, что беременные женщины тяжело переносят первые 2 или 3 месяца своей беременности. Но у Аурелии срок уже гораздо больше, почти 4 месяца. «Дай-то бог, чтобы у сестры всё было хорошо». На следующий день обрадовала появление в доме пышнотелой Сары. Сама она, раскрасневшаяся и взволнованная, всё ещё находилась под впечатлением от своего долгого путешествия и заствует и сюда, на новое место. К тому же она была безмерно рада увидеть обеих сестёр, которых нянчила с пелёнок. «Мама написала, что постарается к родам приехать ко мне», "Но Сара, это для меня настоящий подарок судьбы", сказала Аурелия Флори, когда они уселись ужинать. И она так довольна, получив новую униформу камеристки, хотя её придётся изрядно переделывать и расширять по объёму. Надеюсь, другие слуги будут обращаться с ней доброжелательно, не станут её третировать. Они ведь здесь считают всех, кто с севера, включая и меня, людьми второго сорта. Аурелия громко рассмеялась, но смех получился не очень весёлым. Не говори глупости, Аурелия. Ты себя просто накручиваешь, дорогая моя. Уверяю тебя, что нет. Даже мой собственный муж время от времени говорит мне, что я веду себя словно мышка на рушке. Повторяет, что я не должна позволять слугам или свекрови командовать собой. Наверное, я просто не создана для того, чтобы быть хозяйкой такого огромного дома. Можно быть милой, обходительной женщиной, Но это вовсе не значит, что тобой можно помыкать или не оказывать тебе должных знаков уважения. Просто сейчас, в твоём состоянии, ты, по-моему, излишне драматизируешь все эти мелочи. Повторяю же тебе ещё раз, ничего я не драматизирую. Знаешь, странно получается, ты уж прости меня за откровенность, но у нас, в Эствайт-Холл, ты была словно тень. Не слышно тебя было и не видно. А в этом доме такой тенью стала я сама. Как же всё изменилось за минувший год. Но ты ведь счастливо, Сарче, да? Конечно. Ты же ведь знаешь, я его обожаю. Но сейчас, когда я ношу под сердцем дитя, он больше не спит вместе со мной, и вот Аурелия подавила тяжёлый вздох. Трудно всё это объяснить словами, но на самом деле именно в эти редкие мгновения нашей близости я чувствую, что он принадлежит мне всецело. Ты сама вскоре поймёшь, что это такое. когда выйдешь замуж за Фредди. Надеюсь, что пойму, ответила Флора, внутренне содрогнувшись от отвращения. А что же до твоих проблем по части управления домом, то скажу тебе, что ты ещё не видела моего будущего дома. Какое счастье, что графиня будет и дальше командовать там всем. А я с превеликой радостью позволю ей делать это. Если честно, я даже не знаю, с чего начать и как приступить к управлению такой махиной. Мая сестра виконтесса, надо же, Аурелия покачала головой. Кто бы мог подумать? Действительно, кто бы мог. Флора тоже была счастлива тем, что приехала Сара. Словно она привезла с собой частичку свежего горного воздуха из озёрного края, который так был нужен ей в прямом и в переносном смысле этого слова. А уж умелые и заботливые руки их бывшей няни сотворили буквально чудо. И уже на следующий день Аурелия почувствовала себя гораздо лучше и даже повеселела. Вот уж не думала и не мечтала, что когда-нибудь снова увижу своих девочек, радостно восклицала Сара, укладывая Аурелию в постель для послеобеденного отдыха. И счастье-то какое! Одна уже замужем и ждёт ребёнка, а вторая скоро станет, можно сказать, королевской особой. Мне всегда нравился лорд Воган, правда? Такой приятный, обходительный джентльмен. Помните мисс Флора, когда он навещал вас в Эст-Уитхол прошлым летом? Вы ещё тогда так промокли под дождём, когда взбирались на скафэл. У Флоры моментально кровь застыла в жилах от этих слов старой няни. Ведь сама она никому не обмолвилась даже Аурели о том, где и что она делала в тот день, когда вернулась домой и появилась на кухне промокшая насквозь. Вы ещё тогда обредились в отцовские бриджи и его кепку натянули на голову. Такая смешная. Ушмы и миссис Хилбек так смеялись потом, так смеялись, вспоминая, какой у вас был видок. Арчен навещал тебя о прошлом лете у нас дома. А Аурелия бросила на сестру задачный взгляд. Да, ответила Флора, стараясь ничем не выдать своего замешательства. Заглянул по пути, когда возвращался с охоты в Шотландии. По-моему, я тебя об этом говорила, дорогая. Если и говорила, то я почему-то этого не помню. А Орелия недовольно поджала губы. И вы вместе поднимались на скафандр. Вместе, вместе, с готовностью подтвердила Сара. И видно, бедняжка так вымоталась, что в тот день завалилась спать, даже не дождавшись, пока я ей приготовлю ванну. Такая смешная была в этих мужских ходижках, прямо как мальчишка. И вот вам, пожалуйста, через каких-то несколько недель будет виконтессой. Ты мне точно ничего не рассказывала, снова повторила Аурелия уже с явным нажимом в голосе. Наверное, можешь себе представить моё тогдашнее состояние. Сара права. Я вернулась домой совершенно обессиленная, но Арчи так просил показать ему горы, и что мне оставалось делать? Пришлось вести его к вершинам. Удобно устроилась Тогда отдыхай спокойно. Флора подошла к кровати и поцеловала сестру в щёку. Постарайся заснуть, а я в это время почитаю у тебя в комнате. Не глядя на Аурелию, чтобы ничем не выдать себя, Флора тихонько удалилась из спальни сестры. Лишь очутившись в своей комнате и почувствовав себя там в относительной безопасности, Флора, обхватив голову руками, принялась нервно вышагивать по деревянному полу. Пожалуй, на данный момент Было бы даже лучше, если бы Арчи тоже был здесь. Во всяком случае, тогда она могла хотя бы перекинуться с ним парой слов и предупредить его о том, что случилось. Наверняка Сара знает и того владельца постоялого двора, у которого Арчи позаимствовал одежду пригодную для скалолазания. Возможно, даже кто-то видел, как она усаживалась в автомобиль Арчи, который поджидал её у ворот. Деревушка ведь у них небольшая, новости разносятся быстро. Ведь как-то же узнала Сара, что тот день она провела в обществе Арчи. Впрочем, сегодня это уже и не имеет особого значения. А вот что имеет значение, так это то, почему она сама не рассказала обо всей этой истории Аурелии. За ужином Аурелия ни словом не обмолвилась об откровениях Сары. Не поинтересовалась она подробностями и у Флоры, когда та сопроводила её в спальню и поцеловала на ночь. Однако Флора сразу же почувствовала некоторую холодность сестры в обращении с ней. Наверное, это воображение моё разыгралось. Честно пыталась успокоить она себя. Ночь она спала плохо. К счастью, на утро ей пришло письмо от графини. Будущая свекровь просила её заглянуть к ним в Сэлморн на пару деньков, чтобы дополнительно обсудить ещё какие-то новые детали предстоящих свадебных торжеств. когда Флора спросила у сестры, не станет ли она возражать, если она прямо от них сейчас же поедет в Хэмпшир, та пробормотала в ответ что-то невразумительное. «Конечно, тебе надо ехать, а мне уже гораздо лучше», — констатировала Аурелия, уже позднее бросив влюблённый взгляд на Сару, которая в это время прибиралась в комнате. «Да и Арчи должен скоро вернуться». Тогда я уезжаю завтра рано утром. Наверняка даже не получится попрощаться с тобой, но обещаю, через 3 дня я вернусь. Спасибо, но в этом нет особой нужды. Сейчас ведь со мной рядом Сара, так что всё будет хорошо. Передавай мои самые горячие приветы графине и Фредди. Аурелия натянуто улыбнулась сестре и перевернулась на другой бок, намереваясь заснуть. Флора ушла к себе, уже ни секунды не сомневаясь в том, что Аурелия что-то заподозрила. Войдя в комнату, она тут же направилась к письменному столу, взяла лист бумаги и перо. «Хай Уилт, Ашфорд, Кент. 2 апреля 1910 года. Аурелия знает о том, что ты наведывался к нам в Озерном крае. Об этом ей рассказала Сара, наша старая служанка, которая приехала к вам, чтобы позаботиться об Аурелии. Пожалуйста». постарайся и сделай всё возможное, чтобы убедить её в том, что ничего неподобающего между нами не было. Я боюсь за Аурелию. Она сильно разволновалась. Как бы всё это ни сказалось на общем состоянии её здоровья, ведь Аурелия всегда была очень хрупким созданием. В скором времени ты станешь отцом, а потому сейчас самое важное это чтобы роды прошли благополучно и у вас родился здоровый ребёнок. Ф